Массовый охват. Хрущев сообщил на 20-м партийном съезде, что число арестов по обвинению в контрреволюционных преступлениях возросло в 1937 году по сравнению с 1936 годом больше, чем в 10 раз. Щупальцы НКВД потянулись ко всем, кто был в контакте хотя бы самым незначительным с осужденными членами партии.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 находились под постоянным давлением, они должны были не щадя силы искоренять врагов. От каждого арестованного требовали назвать сообщников, а всех его знакомых автоматически брали на заметку. На показательных процессах, естественно, всплывали имена не только политических соратников, но и множество людей, не имевших ничего общего с партийной борьбой. На процессе Бухарина, например, подсудимый,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 Как только местному отделению НКВД нужно было продемонстрировать ревение, их арестовывали. В списке опасных элементов, составленном после аннексии Литвы в 1940 году, проводится более детальная классификация. К январю 1941 года, после полугодовой оккупации, в Литве насчитывалось всего 2500 коммунистов. Самых заклятых врагов троцкистов было совсем мало.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 И Узбекистан Узбекистане еще 134. 28 июля 1937 года Евдокимов собрал партийные руководства Северного Кавказа и дал инструкции о проведении особо тщательных чисток. 31 июля начались аресты в Чечено-Ингушской ссср Пять тысяч человек уместилось в тюрьмах НКВД в городе Грозном, набив их до отказа.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 проводились с невозмутимым спокойствием и деловитостью. Вот, например, приказ Серова, инструкция НКГБ номер 001233 о порядке проведения операции по выселению антисоветского элемента из Литвы, Латвии и Эстонии. Операция будет начата с наступлением рассвета.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 Полный текст инструкции воспроизведен в новом журнале 1972 год номер 107 Нью-Йорк, страницы С193 по 199.